Глава 3. Главной темой утреннего выпуска новостей в воскресенье 12 мая был анонс международного проекта, состоявшийся в Лос-Анджелесе в 13 часов по местному времени прошедшего дня. Выступавшего звали Эдвард Кларк. Это был инженер из правительственного учреждения, известного как Национальное научное агентство США. В его выступлении говорилось, что NSA призывает к сотрудничеству все страны мира. По факту ничего ещё не было сделано, и Америка пока просто запустила международный проект в одиночку. И она называли проект Диона. Он заключался в осуществлении мечты терраформирования Венеры с помощью ресурсов с Юпитера и его окрестностей, используя для этого магические технологии. Диаметр Венеры равен 0,95 диаметра Земли. Гравитация равна 0,9 от земной. По этим показателям она выглядит гораздо более подходящей для заселения человеком, чем Марс. Однако толстая атмосфера Венеры, состоящая из углекислого газа и содержащей облака из серной кислоты, имеет высокую температуру из-за парникового эффекта. Многие посчитали такие условия слишком сложными для попыток что-то изменить. В результате большинство программ освоения космоса переключились на Марс. Но на роль колонии для заселения Венера оставалась более предпочтительной, чем Марс, из-за его удалённости от Земли и низкой гравитации, негативно сказывающейся на человеческом теле. С помощью магических технологий реализовать чрезвычайно сложную для обычных технологий реорганизацию атмосферы Венеры. Такова была суть проекта Диона. Эдвард Кларк озвучил имена девяти человек, которые кроме него необходимы для осуществления проекта Диона. В этом списке были не только учёные, были также упомянуты имена президента Maximilian Devices, Пола Максимилиана и президента Ronson Magicraft, Фридриха Розона. Союз было запрошено сотрудничества двух крупнейших в мире производителей магического оборудования, что было вполне разумно независимо от возможности получить это сотрудничество. Вероятность получить сотрудничество упомянутых в списке Уильяма Маклауда и Игоря Андреевича Безобразова, являющихся всемирно известных апостолами, была ещё ниже. Ну их имена в списке тоже можно было понять. Причины, по которым японские СМИ обратили внимание на проект, который был лишь на стадии планирования, стал десятый человек в списке, имя которого не было названо. Озвучив имя на девять человек, Эдвард Кларк посмотрел в камеру и сказал: "Есть ещё один технический специалист, которого мы очень желаем увидеть в проекте. Мы не можем назвать настоящее имя, поскольку по законам страны его проживания он считается несовершеннолетним. Могу лишь сказать, что это японский ученик старшей школы, ведущий деятельность под псевдонимом Таурос Силвер". Это неприятная ситуация. недовольным голосом пробормотал Тацу, досмотрев запись утренних новостей, сидя на диване в гостиной. Утро, которое с самого начала было далеко от доброго, становилось ещё более унылым. Сидящая рядом с ним Мьюки посмотрела на него с беспокойством в глазах, но она не могла решиться заговорить, нет, похоже, она просто не знала, что сказать. "Прости меня, Мьюки, похоже, я заставил тебя излишне беспокоиться". Заметив взгляд Мьюки, сказал Тацу и повернулся к ней со своей обычной успокаивающей улыбкой на лице. Однако это улыбающееся лицо тут же застыло, по щекам меюки лелели слёзы. Теперь пришла очередь Тацую замолчать, не зная, что сказать. "Прошу прощения". Меюки в спешке попыталась утереть слёзы пальцами. Сзади ей протянули чистый носовой платок. "Спасибо, Мина-митян". Меюки оглянулась назад, чтобы поблагодарить Минами, взяла у неё платок, но вместо того, чтобы вытереть слёзы, просто спрятала в нём лицо, приложив к глазам. Меюки Тацуропка назвала её имя. Миюки немного опустила платок, и её лицо, выглядывающее из-под чёлки, было ярко-красным. "Я извиняюсь, что бы так внезапно заплакать, я повела себя как ребёнок". Похоже, Миюки было стыдно за то, что она вот так показала слёзы. Миюки убрала платок от лица, но её лицо всё ещё оставалось слёза покраснения. Эм, а не сама. Нет, Тацуса сама. Исправляя своё обращение к Тацу и Миюкине вольно отвела взгляд. Я прошу тебя, не заставляй себя улыбаться передо мной. Я бы не Татса не смог договорить слова оправдания, потому что знал, что не умеет хорошо врать. Я тоже понимаю, что Татса сама оказалась в непростой ситуации. Я не могу не понимать Татсу сама. Действительно, возможно, я ничего не могу сделать, но Татса сама хотя бы раздели со мной свои проблемы, потому что я уже не твоя сестра, а невеста. Миюки украдкой подняла глаза и посмотрела на выражение лица Татсу, хотя она не сказала ничего странного, но она стыдилась своих слов. Обычно в такой ситуации он бы просто её нежно обнял без какой-либо причины, но он не знал, как это подействует на неё в текущем её состоянии. В такие моменты нельзя давать ей потерять над собой контроль, иначе можно лишиться жизни. Это были размышления Татсу и смотревшего на застенчивую Миюки. Благодаря Миюке настроение Тации улучшилось, но это не значило, что наклынувшие на него проблемы исчезли. Наоборот, с этого момента ему придётся ими заниматься. «То, что больше всего доставляет проблем, это...» В ответ на просьбу Миюки Тация начал объяснять и текущую ситуацию. «То, что они смогли узнать личность Тауруса Сильвера. И с этим мы уже ничего не сможем сделать». «Стирание памяти Эдварду Кларку не будет иметь смысла?» «Верно». Нам следует подумать, что делать в ситуации, когда Миро узнал, что Таурус Сильвер это я. Ты не можешь принять приглашение Эдварда Кларка. Не могу. Чтобы выяснить истинную цель Эдварда Кларка, нам нужно изучить содержание проекта Диона. Но принесёт ли он пользу волшебникам или нет, в моём текущем положении я в любом случае не смогу отправиться сейчас в СШС. А если Абао сама разрешит, что ты выберешь? Даже если Абао и разрешит, я не собираюсь расставаться с тобой. Миюки отвернулась с красным лицом. Из-за своего недавнего заявления "Я уже не твоя сестра, не Веста", она сильнее, чем обычно, воспринимала втацию противоположный пол. Тацую неожиданно отличающееся от обычного поведением Миюки. Он уже и сам понял, что его слова были довольно смущающими. Нельзя ничем помочь тому, что она не может справиться со своей застенчивостью, пребывая в состоянии, когда она твёрдо осознаёт себя не Вестой, а не привычной младшей сестрой. Но если тут извянится, неловко и столько усилится. Тацуя решил не смотреть на дорожайший отсводы Ёки и продолжил говорить. Хотя меня не интересуют международные проекты невоенной магии, давай ты начнёл организовывать имеющуюся у нас информацию. Я тоже посмотрю. В переданной Эдвардом Клорком прессе информации был краткий план проекта. Тацуя пробежал глазами по оригинальному документу, а каким-то образом взявшая себя в руки Миюки читала переведённый текст. Менаме поставила перед ними по чашке свежезаваренного чая. Как по сигналу Татце и Смяуки одновременно подняли взгляд от электронной бумаги с деталями проекта. Так называемая Диона это похоже не спутник Сатурна Диона, а богиня из греческих мифов. Верно. Жена Зевса, родившая Афродиту. Из того варианта мифа, где Афродита рождается не из пены морской. Зевс это Юпитер, Афродита это Венера. Значит, это проект богини, которая возродит Венеру ресурсами Юпитера. Думаю, ты права. На мой взгляд, сам по себе этот проект имеет смысл для человечества, но Тацуо снова посмотрел на электронную бумагу и нахмурил брови. Проект состоял из четырёх этапов. Первый этап представлял собой запуск в космос материалов и готового оборудования, используя системную магию веса и скорости. Именно гравитация Земли становится самым большим препятствием в построении крупномасштабных структур в космосе. Для доставки массивных объектов на орбиту требуются мощные ракетные двигатели с сильной тягой. Для использования внеземных ресурсов первое оборудование для добычи и производства должно быть доставлено с Земли. Для этого планировалось не создавать огромные ракеты, а с помощью систем наемной магии веса и скорости помогать существующим ракетам доставлять массивные объекты в космос. Такое раньше уже делали. До войны был проект организации в космосе комплекса, стреляющего массивными гиперзвуковыми снарядами. который бы стал новым стратегическим вооружением, пройдя на замену ядерному оружию. Узким местом проекта стала подъёмная тяга ракетных двигателей. Для того, чтобы считаться стратегическим вооружением, необходимо было задействовать большое количество массивных снарядов. Нужно было либо разработать ракетный двигатель с огромной тягой, способный доставить такую массу на орбиту, либо запустить обычные ракеты множество раз. Стоимость проекта оказалась неприемлемой, даже если рассматривать его как замену ядерного оружия. Тогда и было придумано помещать в ракету двоих волшебников, которые будут использовать системную магию веса скорости. Один человек уменьшает гравитацию для всей ракеты, включая груз, ракеты с массивными снарядами и компоненты для строительства платформы. А другой добавляет силу ускорения к уже имеющемуся ускорению ракетного двигателя. США, предшественник США, с помощью этого метода фактически смогли поднять на орбиту стратегический военный спутник, который должен был стать платформой для запуска ракет. Однако эта схема была заброшена после запуска всего одного стратегического военного спутника. Все 12 волшебников задействованных в шести запусках ракет, перевозящих 30 ракеты за обчестью для спутника, погибли на орбите. И случилось это не в результате несчастного случая. Нет, это определенно стоило бы назвать несчастным случаем, ведь кроме волшебников не погибло больше ни одного человека, ни среди пилотов, ни среди техников. Использование магии в условиях, когда у объекта весом 600 тонн в течение короткого промежутка времени сильно меняется масса и гравитация, вызвало у волшебников фатальную умственную перегрузку. Тем не менее, по этому вопросу уже было придумано новое решение. Хотя оно ещё не было доказано с точки зрения стоимости, но было очевидно, что если провести эксперименты, будет доказана успешность. Эта часть проекта у Татцы беспокойство вызывала. Второй этап заключался в использовании волшебников для извлечения из пояса астероидов, необходимых для проекта металлических ресурсов. Для проекта Диона требовалось большое количество никеля, и его можно было получить из астероидов класса М. Кроме никеля, большинство металлических ресурсов, необходимых для создания космического оборудования, можно было получить в космосе, не используя ресурсы, добытые из нёдр Земли. Однако у добычи ресурсов в пространстве с нулевой гравитацией есть один существенный недостаток. на любое даже минимальное движение будет тратиться топливо, пропеллент. В этом проекте предлагалось решить проблему пропеллента, используя магию движения для работ в открытом космосе. Действительно, используя магию движения, можно будет свободно перемещаться к астероидам и прочим малым небесным телам, используя главный корабль как отправную точку. Было бы неплохо, если бы к проекту по работе в поясе астероидов, расположенном далеко от Земли, присоединился волшебник, долго работавший шахтёром. Третий этап заключился в использовании магии для сбора водорода с Юпитера и транспортировки его на Венеру. Планировалось использовать реакцию Сабатье, при которой водород реагирует с двуокисью углерода, в результате чего получается вода и метан. Эта схема должна будет не только принести воду на обезвоженную Венеру, но и уменьшить содержание углекислого газа в атмосфере. А никель является катализатором этой реакции. На орбите вокруг Венеры будут размещены привязанные, прикрепленные тросом к поверхности, спутники. На этих тросах будут закреплены никелевые контейнеры специальной формы. Доставленный с Юпитера водород будет загружаться в главный модуль спутника и посылаться по имеющему форму трубы тросу вниз в никелевые контейнеры. Вблизи поверхности Венеры довольно высокие температуры и давления, поэтому реакция Сабатье, использующая никель как катализатор, произойдёт без добавления дополнительного тепла и давления. Когда будет достигнут достаточный уровень воды в атмосфере Венеры, станет возможным начать производство кислорода с помощью генетически модифицированных водорослей. По предложенной схеме на орбиты Юпитера и Венеры помещаются волшебники, которые, используя комбинацию магией систем движения и скорости, будут управлять процессом отправки с Юпитера грузовых кораблей с водородом и процессом приёма их на Венере. Однако и вода в виде пары и метан являются газами, вызывающими ещё более сильный парниковый эффект, чем углекислый газ. поскольку углекислый газ будет убивать, и так высокая температура Венеры станет ещё выше. Поэтому с поверхности Калиста, одного из галилеевых спутников, будет вырезаться лёд, посылаться к Венере и сбрасываться в её атмосферу, тем самым понижая её температуру. В четвёртом пункте списка предлагалось использование магии для вырезания и транспортировки гигантских глыб льда. Поскольку сочетание концентрированной серной кислоты и льда работает как криоген, то ожидалось, что атмосфера Венеры будет эффективно охлаждаться, когда в неё будет заброшено большое количество льда. Предполагалось, что этого будет достаточно для завершения первого этапа реорганизации атмосферы Венеры, даже если производство воды по реакции саботей не пойдёт с ожидаемой эффективностью. Однако эти схемы третьего и четвёртого этапов требовали, чтобы волшебники жили на орбитах Юпитера и Венеры. Чтобы в течение длительного срока постоянно отправлять грузовые корабли или иные блоки, преодолевая гравитацию Юпитера, требовалось значительное количество волшебников. На Венере также приветствовалось наличие множества волшебников, поскольку привязанных спутников для эффективной работы должно быть не один-два, а намного больше. Волшебники, отправленные к Юпитеру и Венере, не смогут вернуться на Землю долгие месяцы или даже годы. Это же касалось и волшебников, отправленных в качестве космических шахтёров на втором этапе. «Так и знал. Это... что-то не так?» Всё ещё нахмурившийся Татсуя кивнул на вопрос Миюки. «Может, я и преувеличиваю?» Точнее, я бы предпочёл, чтобы так и было. Но мне кажется, что цель этого проекта является изгнание с из земли волшебников, представляющих угрозу для людей. Изгнание их в космос? Но в голосе Миюки не было чувства опасности. Похоже, она ещё не успела действительно понять ситуацию. Возможно, это было неизбежно. В результате социальных потрясений, вызванных всемирным похолоданием и последующей за этим войной, развитие космических технологий остановилось, и на данный момент было на том же уровне. а пилотируемые космические полёты перестали проводиться ещё с первой половины XXI века. Даже представители элитной профессии космонавта перестали летать в космос, поэтому слова об отправке волшебников в космос, несомненно, сложно было осознать сразу же. Естественно, официально это будет исследование космоса, но волшебники, задействованные в этом проекте, не смогут вернуться на Землю в течение очень долгого времени, даже если они вернутся из-за истощения, их снова отправят обратно, как только их состояние улучшится. Тацуя говорил, не сводя глаз с электронной бумаги и не поднимая голову: "Посвятить всю свою жизнь исследованию космоса. Думаю, это прекрасный жизненный путь". Но я Тацуя погрузился глубоко в свои мысли, так и не посмотрев на Миюки.